Глава 20. Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел. Алдо был влюблен в мою мать, — повторила я, наверное, в восьмой раз за последние полчаса. Вот почему он так заинтересовался тобой при той встрече весной. Со спины вы похожи, как сестры, даже когда ты под личиной. Фигуру же ты почти не меняешь, — задумчиво сказал Ти. Получается, это он пялился на меня в Белой башне и пытался убить Ардена? Выходит, что так, но доказательств у нас нет, — покачал головой Арк. И у него были причины не любить лорда Сирила. Сидящий в кресле боком Шон помотал ногой, руками маг жестикулировать не мог. В одной руке была тарелка, в другой обгрызанная куриная нога. «Мог ли влюбленный в леди Беренис лорд Алдо затеет заговор по свержению короля Сирила, чтобы самому стать императором и получить любимую женщину? Задал главный вопрос Орден. Леди Беренис умерла. Лорд Сирил пропал. Зачем ему это сейчас? К власти большинство магов равнодушны. Она не дает ничего нужного, а мешает жить, — посмотрела я на повелителя. А если к неудобному трону прилагается юная принцесса, похожая на свою мать? Кинул реплик Ти. А не проще меня украсть? И о трон спотыкаться тогда не надо, — поинтересовалась я. Бэйл, ты меряешь по себе. Ты понимаешь, что власть — суть ответственность, а для многих власть — это возможность творить, Что в голову взбредет? — Если у Алдо есть идея фикс доказать, что он лучше твоего отца, он будет стремиться получить трон, даже если тот ему не нужен. Голос Ара звучал сочувствующе. — Понимаешь? Просто чтобы показать, что он может на него усесться. Безумная логика, на мой взгляд. Все может быть еще хуже. Ти был серьезен. — Не исключено? — что он хочет уничтожить империю, сдав, например, ее оркам. Разрушить то, что строил король Сирил, означает восторжествовать над ним, хотя бы после смерти. — Давайте остановимся, — попросила я. — Реально сейчас мы можем утверждать, что Тералдо испытывает ко мне интерес, потому что я похожа на маму, а все остальное — это наши домыслы. Либо нам надо его отловить, и покопаться в мозгах, либо спровоцировать на какие-то компрометирующие действия, либо найти больше косвенных доказательств. Ар задумался, потом кивнул. Да, пока мы знаем только, что он способен на мелкие преступления и нелоялен короне. Но для обвинения в том, что именно он, черный маг, у нас нет ничего. Я не вижу связи. Предлагаю следующий план действий. Во-первых, я дам команду порыться в документах и поискать, нет ли связи между Алдо и владельцем взорванного поместья Вердани, Не связан ли владелец замка Тарглин с лордом Алдо? Вдруг это имя со стороны матери или бабки, которым он пользовался при оформлении недвижимости? Наконец, мы знаем, что у некроманта изначально была доля драконьей крови. Вот если порыться в архивах, узнать, когда алдо учился в академии и какие курсы слушал. Если где-то есть упоминание, что он сдавал экзамены в шаррёт, это косвенное доказательство того, что у него драконья кровь есть. Так что мы делаем сейчас? спросила я. Копаем дальше. Стараемся проверить всех восьмерых, сосредоточившись на алдо. Носим защиту и держим глаза открытыми. Если мы где-то ошитались, и некромант вообще сидит не в белой башне, а держит бокалейную лавку по соседству. Мы можем огрести кучу проблем на свою голову», — подытожил Арк. «А давайте расскажем Шау про наше открытие. Он умный, пусть посмотрит свежим взглядом», — предложила я. «Ага. А про ретроспективное заклинание Шона рассказывать будешь?» — поинтересовался тип «Зачем? Скажу, что прочла в дневниках отца про то, что Арис Тералдо ухаживал за моей матерью. Фактически, это так и есть. Пожала я плечами. Шон хмыкнул. На следующий день, после Викинговского, на котором лорд Гаролд поведал нам о правилах нанесения боевой раскраски на лица, мы втроем, Ар, Шао и я, взлетели на верхний уступ башни Шариот. Шао всю дорогу хихикал, как ненормальный, не мог забыть, как я синей и белой глиной разрисовала физиономию Ара. Эльф в боевой раскраске — это что-то. Правда, реакция группы была неоднозначной. Задумывалась сине белая жуть, как маска гнева, устрашающая врагов. Но почему тогда все ржали? Когда дракон перестал коситься на Ара и похрюкивать от смеха, вспоминая, как бесподобно выглядел повелитель с синим носом, Я попросила у Шау совета. Сначала воспроизвела сценку, когда прошлой весной Алдо повесил на руку заезжей девушке заклинание слежения. Потом рассказала про то, что он ухаживал за моей мамой и не мог смириться с ее замужеством, и клялся отомстить. И показала, как выглядела леди Беренис. «Вы очень похожи внешне», — тут же отреагировал Шао но в тебе больше жизненной силы, она выглядит нежной и мягкой, а ты как пенящийся кубок, полный до краев, и в то же время как стальной клинок. Задумался, посмотрел на меня, на Ара. Я не уверен, что именно Алдо это враг. Все, что мы знаем точно, выглядит достаточно безобидно. Мы даже не уверены, что смертельное заклинание Вара кинул именно он. Надо либо найти способ прочесть его мысли, либо спровоцировать на какие-то действия, знать бы как. Запустить меня одну, гулять по коридорам Белой башни, — предложила я, — даже если он к тебе подойдет, это укажет только на то, что мы и без того знаем. Ему нравятся девушки, внешне похожие на леди Беренис, — пожал плечами Шаул. Да, но он же не просто поздоровается, он что-то предложит. Задумалась я. Ага, догадываюсь, что за такие предложения нос отрезать следует. Недобро посмотрел на меня Ар. Пусть тогда Ти будет мной, как в Торгане, А шум за ним присмотрит. Вдруг что-то выйдет. Звучит почти разумно, кивнул головой Шау. Тогда завтра и начнем, посмотрела я на парней сияющими глазами. Уговорила, усмехнулся Ар. Кстати, в пятницу у нас по расписанию практическая магия. Если этот надутый индюк Тербракаст опять прогуляет собственную лекцию, предлагаю без затей написать на него официальную жалобу ректору. Шао, подпишешь? Думаю, жалобы кронпринца и пары эльфов из королевского дома хватит для увольнения. И вздохнул и оправил юбку. Покрутился перед зеркалом, поправил локон, затрепетал ресницами. Хорошо выглядит, натурально. Я подумала и приняла облектиану. Прильнула сзади, обвела руками тонкий стан и нежно прошептала «Люблю тебя! А ты меня любишь?» Вошедший в комнату Ар застал нас целующимися. Шагнул к нам, обнял на ринель, И попытался облобызать изгибшей. шеи. Тиану взвыл и подскочил до потолка с воплем. «Мы так не договаривались!» Я с хохотом села на пол. Обалдевший Ар переводил взгляд Спарящий под потолком сердитой жены На катающегося по полу кузена. «Малолетние охальники, выругался Арден, Когда мы скинули мороки. «А хочешь, мы из тебя девушку сделаем?» Поинтересовался, не спешащий спускаться из-под потолка Ти. Выдадим за твою же младшую сестру. Потанцуешь шао, обаяешь. Уверяю, получишь массу незабываемых впечатлений. А уж сколько их получит шао! Сидя на полу, я задрыгала ногами, представив возможное развитие событий. Повелитель зарычал. В четверг, пока мы писали в шариот контрольную по физике, Тиану, В облике Наринель, под присмотром невидимого Шона, бродил по лестницам и переходам Белой башни. Оборачивались вслед прелестной белокурой эльфийки многие, но не подошел никто. В том числе и лорд Алдо, который с папкой под мышкой промчался куда-то по коридору, бросил косой взгляд и исчез за поворотом. «А почему не вышло?» — задал нам вечером вопрос Шон, сунул в рот вилку с наколотой на нее шляпкой масленка, и сам ответил, «Наверное, это было слишком неожиданно. Значит, надо попробовать подстроить нечто более предсказуемое. Например, пусть после семинара Наринель выйдет одна и с печальным видом побредет в парк, в дальнюю часть, на скамейку в кустах. Вроде как поссорилась с женихом и переживает». «Не слишком нарочисто», — засомневался Арт. Может, мне просто придется убежать по делам, а невеста останется ждать в пустом классе. Кстати, а если те украдут? Забеспокоилась я. Мы его точно найдем. Вдруг его протащат через телепорт как шау и посадят напротив Василиска. Парни уставились на меня круглыми глазами. На слово Василиск мы все делали стойку, как охотничьи псы на звук ловчего. Шон закашлялся. Бель, помнишь, у нас на полке лежал кулек с Василиском стазисе, с тем, который нам достался после сноса кровавых алтарей? Вот я с ним позанимался, и лягушки теперь не каменеют, но на людях я еще не пробовал. Покажи!» Неужели этот гений додумался до защиты от смертельного взгляда? Хотя, если есть способы обратить окаменение вспять, то должны быть и средства, Защиты от спонтанной трансмутации. Я стабилизировал углерод так, что легче шангари взорвать, чем провести трансмутацию, превратив его в кремний. Энергии не хватает. Вот взгляд Василиска и перестал действовать, но не уверен, что это хорошо для обмена веществ. Лягушки все же попроще нас будут. Шон, а как Василиск вообще превращает? Про углерод и кремний это понятно. Но что является переносчиком воздействия? Ты говорил про какие-то волны. Вот если поставить что-то вроде фильтра, не отражающего или поглощающего, а изменяющего длину волн, это можно? Тогда окаменение произойдет или нет? Бэй, это мысль. Тогда эта дрянь не будет резонировать с углеродом. И пусть себе эта тварь хвостатая хоть до посинения глазами хлопает получится вроде счета и это хорошо в том смысле что ничего не надо будет корежить в нашем обмене веществ дайте мне три-четыре дня я попробую если выйдет у нас будет защита как раз до понедельника управлюсь М да шон в голову которого запала новая идея похож на ребенка с новой игрушкой будет крутить пока не разломает хотя нет вон сунул в рот подосиновик и опять на меня уставился. Сейчас что-то скажет. Бэй, завтра у вас должна быть практическая магия, да? А давай я пойду с тобой вместо Ара. Вдруг Фергус придет. Я ткнулась носом в тарелку и захихикала. С этими мороками мы скоро совсем запутаемся. Где из нас кто? Вместо меня Ти, вместо Ара Шон, я вместо Ти. А кого бы позатейнее нам из Ара сотворить? Похоже, такая мысль пришла не мне одной. Мы уставились на Ара. Тот поежился. Наверное, вспомнил, что моих иллюзий ему самому не снять.